Глава 16. О, Войд, как ты. Хилда была единственной, кто открыто улыбнулся при моём появлении. Остальные смотрели мрачно, а то и откровенно враждебно, как будто это могло мне испортить аппетит. Ответила волчицей неопределённым пожатием плеч. У меня от запаха пищи свело желудок и ноги ослабли, и чувствовала я себя дико уставшей. Но не радовать же этими новостями злобно пялящихся на меня одногруппников. За какие такие заслуги ей уже позволено есть? Подола голос шлюшка Картер, пронзая меня ненавистным взглядом. Что, уже не боясь обслужила командира ради поблажек? Я не собиралась хоть как-то реагировать на её выпад. Пусть сама глотает свой яд, не достигший цели. У меня в планах подкрепиться кое-чем более питательным. Хил до резко повернулась к ней, явно намереваясь отчитать, но её опередил тот самый дерзкий парень. Рама, который схлопотал у ликтора физическое внушение за отказ от дежурства по столовой. "Захлопнись, дешёвка лопоглазая", рыкнул он, не равняя всех по себе. "Это только такие, как ты, поблажки, стоя на коленях или лёжа на спине, зарабатывают. Да кто ты такой, чтобы меня затыкать?" Тут же переключилась она на него, сразу переходя на почти змеиное шипение. Что за проблема у этой смазливой куклы? Банально недотрах? Шуточки, о котором так любят отпускать мужики. Неужто можно настолько идти на поводу у животных инстинктов? Алло, Летти, не торопись осуждать кого-то, если сама каких-то 10 минут назад едва могла стоять на дрожущих ногах рядом с бронзовым И чуть ли не готова была лечь под него прямо посреди того двора. Продлись наш контакт чуть подольше. Единственное моё оправдание странное воздействие ликторского запаха этих грёбаных потрясающих крыльев. А у этой Милинды какое? А вообще-то похрен. Я тот, кому ты вчера предложила свою задницу, но у меня, в отличие от дебил озенский, хватило мозгов отказаться. презрительно скривился Рамас, пока я торопливо продолжала закидываться едой, внимательно, однако, наблюдая за происходящим. Как впрочем и каждому обладателю члена за этим столом, придётся тебе чисто своими пальцами обходиться, пока не найдёшь такого дурня, что готов будет башкой рискнуть ради перепиха. Это потому, что вы все трусливые ублюдки, а не мужики, выплюнула Картер и повернулась ко мне с искажённым от гнева лицом. А всё из-за тебя, дрянь долбанутая. Я просто живала, игнорируя её расчленяющий взгляд, поддерживая маску полнейшего безразличия, хотя мысленно досадовала на собственную глупость и неудачливость. Иметь во врагах одну, пусть и не очень умную, но хитрую и готовую на всё бабу, намного хуже, чем даже нескольких сильных и опасных мужиков. боганенька, и нужно ещё поразмыслить, как от неё избавиться или хоть переключить её злобу на кого-то другого. Ничего, воет, я тебе ещё за всё отплачу, повысила она голос. Думаешь, своими выходками сможешь надолго внимание такого мужика, как наш командир, удержать? Хрен тебе. Я его окручу и глазом моргнуть не успеешь. И вот тогда уж будь уверена, отыграюсь на тебе, на всех вас. Ну да. Крылатый такой придурок, чтобы повестись на то, чем мы побрезговали, фыркнул кто-то из парней. Он мужик, не то что вы, сыкуны, огрызнулась красавица с уже совсем перекосившимся лицом. Вот именно, мужик и член свой подеи не на помойке нашёл, чтобы совать куда попало, отбил Рамос. Милинда, похоже, уже готова была перейти на визг, но Хилда хлопнула по столу ладонью. обрывая эту стремительную перестрелку фразами. «Заткнулись все!» – с удивительной властностью приказала она. «Картер, ты совсем дура или мазохистка? Хочешь, чтобы еще раз шкурку плеткой попортили? А вы кончайте ее драконить, тоже мне геройство. Всей толпой одну девку заболтать, пусть даже и такую». Оказывается, красотка мало того, что в зоне отчуждения без секса, Из-за моей неудачной попытки защитить её чутьилось, но и порку схлопотала. Признаю, повод беситься на меня у неё есть. Повод-то есть, но это совсем не значит, что мне её хоть немного жаль или я чувствую себя виноватой. Глупая да, урок усвоен. На вобранцы, закругляйтесь с обедом. Командным тоном гаркнул декурион Крор от входа в столовую. 5 минут. закончить убрать и бегом на лекцию. Блин, нас ещё и за парты, что ли, усадят, а задачен на пробормотал кто-то. Видимо, да, кивнула Хिल्да, пока я как можно скорее подчищала тарелку. Очередное путешествие по сети местных коридоров, и мы притормозили перед обитым вездесущим тут серебром арочным проходом в большое светлое помещение. Присмотревшись, я заметила сплошную вязь каких-то знаков на мягко мерцающем металле и ряды длинных коричневых лавок со спинками внутри аудитории. "Заходить медленно и строго по одному", отдал чёткий приказ Скрор. Стоявший впереди крупный парень поёжился и передёрнул плечами: "Да и у меня по спине протопали противные мурашки. Непроста тут эта арка с пятнами". А после зала даров хорошего ждать не приходится. Однако же с входящими ничего не происходило. Они просто поочередно проскальзывали в проем и рассаживались кто куда хотел. Сама я очутила только едва ощутимую, как легчайшая щекотка волну, пробежавшую от макушки до пяток и обратно. Очень похоже на некий вид магического сканирования. «А нас что-то хотят выяснить?» По мне так логичнее его было провести ещё перед первым одариванием, но начальству виднее. Войд, окликнула меня Хилда, указывая взглядом на место рядом с собой. Мы, блин, что, в средней школе, чтобы жаться друг к другу, как подружки сплетницы? Мысленно закатив глаза, я всё же подошла и села около волчицы, сохраняя при этом дистанцию, достаточную для личного комфорта. Вслед за нами стали подтягиваться и остальные группы. Видно, у нашего командира небольшой пунктик, везде надо быть впереди всех. Я не смотрела прямо на вход, но появление под аркой МакГрегора не пропустило. И, естественно, он не мог просто так без цирка попасть в помещение. На подходе к арке он споткнулся и, нелепо взмахнув руками, растянулся на полу, Хотя там не было ни порога, ни вообще хоть каких-то неровностей. Бормоча извинения, он ещё слишком долго на мой взгляд поднимался, создавая затор и только потом двинулся вперёд, низко опустив голову, будто изучал целость кожаной формы на своих коленях. Но уже через несколько шагов выпрямился, пересёкся со мной глазами, оскалился довольно и бодро направился в мою сторону. Учитывая прошлый опыт, я даже не стала заморачиваться на угрожающие гримасы, отвернулась, демонстрируя, что мне абсолютно плевать, плюхнется он рядом или нет. Отныне моя тактика с ним полное игнорирование. И вопросом, почему окружающие, включая лекторов, не замечают явных странностей с ним связанных и всевозможных поведенческих метаморфоз, тоже больше задаваться не собираюсь. Меня это касается напрямую. Не а Вот и пофик от ныне. Псевдоитан слегка удивил меня, усевшись около Хилды по другую руку от меня. Привет, ты тоже успела подружиться с Войтом? обратился он к ней, наклоняясь вперёд так, чтобы уставиться при этом на меня. Что значит тоже? согласись, она крута, как никто здесь. Хильда покосилась на него подозрительно, и я уже почти обрадовалась, что на неё странные чары этого скользкого типа не подействуют. Но какой там. Уже пару минут спустя они о чём-то перешёптывались, бросая на меня дурацкие взгляды в стиле мы типа твои друзья и у нас есть общие секреты. Для тех, кто ещё не в курсе, меня зовут Декурион Зар. И сегодня я проведу первую лекцию о существах с которыми вам придётся иметь дела на заражённых землях. Ликтор Рождественский, зелёный златокудрый эльф, встал перед нами и произвёл некие пассы руками, вызывая появление огромного яркого экрана в воздухе за своей спиной. Начнём с тех, кто попроще и по нарастающей. Что значит иметь дела? Дегурионзар, выкрикнул кто-то с места, и, повернувшись, я увидела у стены Крора который недовольно поморщился, сверля выступившим взглядом. Но зелёный ликтор, похоже, был более лоялен и охотно ответил: "Вы будете их убивать, всех?" А вот это уже Макгрегор. Тон его был по-прежнему беззаботным, сидел развалившись и закинув длинные руки за спинку скамейки, но вот прищур мне не понравился. Будто он не смотрит, а целится в Крылатова, без всяких исключений. Идеально красивое лицо Заара приобрело суровое выражение, а в ледисто-голубых глазах блеснул жёсткий огонёк. Абсолютно все существа там, без разницы, как они выглядят и как себя ведут, являются порождениями тёмной грязной магии и подлежат тотальному уничтожению. А что, если мы не захотим убивать? Снова чей-то дерзкий голос с места. В том случае, если вы не сможете при хорошем исходе Моментально прикончат вас, не выдержав такой наглости, вмешался Бронзовый. При плохом вы инфицируетесь и после долгих мучений сами превратитесь в мерзких тварей, недостойных оскорблять своим существованием этот мир. Но если вам взбредёт в голову взять и отказаться исполнять приказы, будете объявлены дезертирами и без разбирательств казнены на месте. Ну, блин, зашибись перспективка, проворчал сидевший позади меня Рамос. Выходит, нам хоть так, хоть эдег подыхать. Я слыхал, там такие жутики водятся, что человеку с ними никак не справиться. По официальной версии, 70 лет назад семеро магов-отщепенцев сильно заигрались, стремясь получить как можно больше могущества, всё равно из каких источников В результате они умудрились спровоцировать появление некоего разлома в иное, темное и переполненное агрессивной волшебной нечистью пространство. И эта самая нечисть мгновенно этим воспользовалась, ввалившись в наш мир и начав его вполне успешно и весьма стремительно захватывать, тесня человечества. И тут, словно ангелы-спасители и мстители, На арене появились крылатые ликторы, которые грудью встали на защиту слабых людишек. Нет, они не взялись из ниоткуда. Упоминалось, что они вроде как существовали чуть ли не всегда, ведя свои родовые линии от самих священных драконов. Просто жили очень обособленным, закрытым сообществом, строго блюдущим чистоту крови и руководствуясь своими законами. Даже в нынешнее время, когда они стали играть роль защитников человечества, их контакты с людьми были весьма ограничены, по крайней мере, не афишировались. И несмотря на почти ежедневные репортажи об их героических победах, никогда и нигде не фигурировала информация об их скандальных связях с кем-то или способах проводить досуг в противоположность тем же, скажем, спортсменам. или знаменитым полицейским красавчиком. Никто не появлялся в тупых ток-шоу с рассказом типа моя история любви с крылатым. Не писал таких мемуаров и даже романов. Лекторы вообще не вмешивались во внутренние дела человеческих властей, не занимались и близко борьбой с преступностью, не участвовали никак в политике. Уж не открыто, точно. Но общепринятая версия развития событий в нашем мире вызывало у меня вполне обоснованные сомнения. И даже не потому, что любые иные толкования истории были под негласным, но жестким запретом. И абсолютно нигде, ни в каких СМИ или прочих источниках нельзя было найти больше подробностей или хоть мизерные разночтения в толковании самого столь глобального процесса, что, на мой взгляд, было бы совершенно нормально». Всегда есть кто-то, кому всё видится в ином свете или под другим углом. Ибо мы все разные, как и наше восприятие. Нет, все свидетельства и описания событий того времени были исключительно однозначными, будто единожды написанными чьей-то властной рукой, а потом пересказываемыми другими на свой лад, но только в рамках изначального сценария. Главное дело было в том, что я с детства испытывала необъяснимую тягу к бумажным книгам. Они завораживали меня своим запахом, шелестом, видом. Пусть Ирма считала это странным, а Лука смешным. Однако сколько бы он ни подкалывал меня на этот счёт, но не упускал случая при любой возможности стянуть где-нибудь любое печатное издание и притащить мне. И ему было совсем безразницы, каталоги ли это товаров из супердорогих бутиков, которые только и могли сейчас себе позволить печатать их на бумаге, или потрёпанный томик из личной библиотеки какого-нибудь обывателя, в чей дом ему удалось забраться. Однажды его трофеем стал толстый пожелтевший научный журнал, что я прочла от корки до корки и, естественно, практически ни черта не поняла. Но там была одна статья некоего профессора, имени не помню, который обрушился с разгромной критикой на своего же коллегу, пытавшегося разоблачить тайный правительственный заговор по какой-то там фильтрации природной магии с последующим пересечением тех её проявлений и порождений, что будут признаны вредоносными или нежелательными. Журнал был столетний почти давности и в наше время не издавался. И ни тогда, ни сейчас не особо могла понять, о чём речь. Всё разрешённое волшебство вроде как всегда принадлежало как раз драконьему корпусу, остальное было вне закона. Что и как собиралось фильтровать правительство и собиралось ли вообще, неясно. Но вот сомнения в однозначности исторических событий во мне всё равно проросли с тех ещё времён. Вот поэтому вам стоит преисполниться благодарности за дары, которые повысят ваши шансы на выживание многократно. Крор, кажется, раздражался всё больше из-за необходимости давать пояснения. Да уж, преподаватель из него, судя по всему, тот ещё. А ещё было бы прекрасно закрыть свой болтливый рот и внимать декуриону Зару, что щедро готов поделиться с вами сведениями о слабостях из способов уничтожения ваших будущих целей, что также позволит продлить ваши жалкие жизни, новобранцы. В аудитории после его рыка наступила мёртвая тишина. Желание задавать вопросы у всех отпало. Итак, приступаем. Щёлкнул пальцами Зар, и на экране появилось изображение мохнатого, вполне симпатичного существа со сложением годовалого ребёнка и огромными круглыми глазищами. Номером 1 у нас идут альруны. И пусть вас не вводят в заблуждение их крошечный размер или забавная внешность. Эти мирские паразиты-разведчики остальных, более страшных тварей. И если при обнаружении на чистой территории их немедленно не истребить, то их грязная магия притянет кое-что похуже. Я сосредоточилась на лекции и только лишь краем глаза засекла, что Макгрегор Не меняясь в лице и никак не выдавая языком всего тела, стиснул спинку лавки так, что аж пальцы побелели. Но мне ведь нет до этого дела совершенно.